Поняла. Хорошо. Он проехал тем же путем обратно, держа ее под прицел. Всегда вот так с горечью произнесла она. Даже за крохотное правосудие с нас требует такую дорогую цену. Он твой друг, эта свинья, Халик. Я уже сказал, не называй его так, он не свинья. Он проклял нас сказала девушкой в голосе, я помимо злости послышалась недоумение. «Передай ему, Бог проклял нас прежде любого своего племени!» Эти сопли рассказывает социальным работникам Бэби. Она умолкла. За четверть мили от того места, где в карьере был засыпан гравием Фрэнк Спартон, остановил машину. «Окей, достаточно далеко. Вылезай». «Конечно». Она ровно посмотрела на него своими бездонными глазами. «Одну вещь запомни, мистер. Наши дорожки еще сойдутся. Когда это случится, я убью тебя». «Нет», — ответил он, — «не убьешь, потому что за сегодняшнюю ночь ты мне обязана жизнью. Если тебе этого мало, неблагодарная сука, добавь в жизнь своего братишки прошлой ночь. Ты все болтаешь, но не поняла порядка вещей в этом мире, не поняла, почему вы бездомные и всегда будете такими, пока не бросите ваши делишки. У меня друга, как воздушного змея, можно запускать. Только шарики подвяжи. Ну, и что ты имеешь? Я скажу тебе, что безносого деда, который проклял моего друга и смылся в ночи, как гиена. Теперь цыганка плакала, даже рыдала. Слезы ручейками стекали по щекам. — Говоришь, Бог на вашей стороне? — невнятно сквозь слезы проговорила она. — Ты так сказал, да? — Так бы гаять в аду за такое кощунство. Мы, значит, гиены. Если мы такие, то это люди вроде твоего дружка сделали нас такими. Мой прадедушка говорит, что проклятий нет. Есть только зеркала, которые держишь перед душами мужчин и женщин. — Вылезай, — сказал он мы не можем разговаривать мы даже не слышим друг друга вот уже верно джена открыла дверцу и вышла когда дженнели отъезжал она закричала пронзительно твой друг свинья и поддохнет тощим но я так не считаю сказал дженнели что имеешь в виду?» дженнели посмотрел на часы время перевалило за три часа «В машине расскажу», — сказала «Тебе предстоит свидание в семь часов». Билли физически ощутил страх, словно кольнуло внутри. «С ним?» «Так точно. Поехали». Когда Билли поднялся, начался приступ аритмии, самый долгий. Он закрыл глаза и ухватился за грудь, за то, что осталось от груди. Джанелли обнял его. «Уильям, тебе плохо?» Он посмотрел в зеркало и увидел в нем свое отражение, держащее в объятиях гротескное существо в каких-то балахонах вместо одежды. Приступ прошел, сменившись куда более знакомым чувством белой ярости, направленной против старика. И Хайди. Все в порядке, сказал Куда мы едем? В Бангоф, ответил Джинелли. Глава двадцать третья. Расшифровка. Они взяли новую. В вот обеоценке, которую высказал Аня Джинелли, казались справедливыми. В машине пахло коровьими лепешками, и бензин она жрала огромными порциями.